Глава шестнадцатая. Убить любой ценой. Шустрые пузырьки воздуха несколькими вихлявыми ручейками убегали к поверхности. Тяжелый доспех уносил его к дну с такой скоростью, что казалось, будто первый ангел не тонет то падает. Даниэль якорем летел в глубину и даже не пытался бороться с законами физики. Стремительное погружение могло остановить лишь одно. Песок. Закованные в железо ноги встретили долгожданную твердь. Падение наконец-то закончилось. Теперь можно спокойно начинать выбираться из латной ловушки. Умелые руки нащупали поясную защелку, затем разомкнули заплечную. Секунд через десять пришел черед шлема, потом отстегнулись по ножи. Единый доспех разбирался на малые части. Хвала оружейнику делалось это легко. Обычно подобное цельное панцирь боец в одиночку с себя снять не мог, но то стандартный доспех. Голубоватые латы первого ангела как раз создавались с расчетом на нынешний случай, а потому Даниэль не спешил. Вернее, спешил, но в движениях не было паники, как не было ее и у вечного в мыслях. Не зря же его за глаза называли холодным. Сорок ярдов воды отделяли сарийца от килей-галер, но такое давление его не тревожило. Сын бессмертной богини знал главное. На то, чтобы всплыть у него есть 15 минут, и этого времени хватит с запасом. В принципе, вечный мог обходиться без воздуха даже дольше, но потом дефицит кислорода аукнется болью в висках и плохим самочувствием в целом. Нужды доводить до такого сейчас не возникло. Всего три минуты и якорь-доспех сброшен полностью? На пальцы вращают кольцо карабина на кончике тонкой цепочки. Сам панцирь, конечно, немалая ценность, но мастер-кузнец изготовит другой и не хуже. Доспехи да, не жалко. Вещь древних же дело другое. Ее бросать смерти подобно. Таких больше нет, да и в ней ведь осколок звезды. Он гораздо важнее с ногтем разомкнул изящную миниатюрную клипсу, освободив драгоценный предмет. Рука ухватила округлую ручку. Теперь можно всплывать. Даниэль оттолкнулся ногами от дна и рванулся наверх. В мутной воде дальше четырех-пяти ярдов что-либо разобрать было сложно. Только ближе к концу подъема Вечный понял, поверхность Арнея над ним пуста. Правда, вынырнув, сын богини тотчас убедился, что пуста не то слово. Вокруг на волнах колыхались какие-то доски, обрывки снастей, бочки, ящики, весла и люди. Живые и мертвые, свои и чужие усеяли водную гладь, словно кто их специально рассыпал. Даниэль в три грибка переместился к ближайшему плавучему обломку. Ухватился, чуть-чуть приподнялся и смог наконец осмотреться. По левую руку, едва ли в ста ярдах от него, тонул ког Даргонцев. Пузатое судно, пустив крен на нос, оголило к корму, задрав рулевое весло. Впереди, еще ближе, две сарийские галеры сцепились с другим мореходом. На палубах шла рукопашная. Звон клинков, крики, топот и всплески падений долетали до сына богини, но ему до них не было дела. Первый ангел уже отвернулся и разглядывал скопище кораблей, дрейфующих по течению у него за спиной. Двести ярдов. «Хорошо же, снесло их за эти минуты. Догнать будет сложно. А стоит ли? Тем более, что там тоже драка наметилась. Пузатый Даргонец с разгона впечатался в борт крайней справа галеры. Смачно хрустнули доски, по звуку, понятно, конец. С подобной пробойной плавают только ко дну. Хорошо, что вплотную дрейфуют другие суда». Команда, кто после удара остался на палубе, спешно лезут по брошенным трапам к соседям, а на подходе еще несколько когов. Досматривать вечный не стал. Отпустив деревянный обломок, Даниэль поплыл вправо, загребая свободной рукой. Единственное открытое направление хвала матери оправдала его надежды. Минут через пять впереди показался один из своих кораблей. Еще не вступившее в тесный контакт с неприятелем судно стремилось прорваться церковником за спины и шло во все весла. Судьба бы ему проскочить мимо вечного, да только вот вихрь не дал. Подняв над волнами зажатый в ладони предмет, Сенсары направил его на корабль. Сработало. Серый луч без проблем захватил цель, и корпус галеры окутало коконом мерцающее, едва различимое облако. Судно рывком встало. Нос клюнул воду кармана наоборот приподнялась. Часть оснастки и пару матросов инерции бросила за борт. Остальным повезло. Лишь попадали с ног, да и те, кто в тот миг ни за что не держался. Ждать, пока все поймут, что случилось, Даниэль не стал. Палец свободной руки прикоснулся к светящейся стрелке, и корабль немедля поплыл к нему боком вперед. Причем с поразительной скоростью. Галеру словно тянул за невидимый трос великан. Брызги струями летели на палубу, корпус судна дрожал, норовя развалиться, но все быстро закончилось. Вихрь, выполнив дело, пропал. Сына Сары заметили, раздались крики радости. Тут же к вечному потянулись багры, за борт сбросили лестницу. Две минуты, и ангел уже стоял на корме, озирая окрестности. Чей-то более-менее свежий мундир плотно сел на поджарое тело. За спиной Даниэля плясал на ветру желтый плащ. Губы Вечного, как и всегда, были собраны в ровную линию, но глаза улыбались. Слегка. Бой, проигранный, только что не принес поражения в битве. Преимущество снова на их стороне. Весть о чудном спасении первого ангела разлеталась от вымпела к вымпелу сигналами разноцветных флажков. Скоро к ним подоспеет прикрытие, и опять можно будет заняться швырянием когов друг в друга. В том, что сегодня победа достанется им, Даниэль не сомневался ни капли. Теперь-то он будет вести себя осторожнее и не станет лезть в самую гущу. Пусть потери окажутся больше, чем он запланировал, но собой сын богини вновь рисковать не желал. Ни собой, ни вихрем, ни осколком звезды. Только людьми и судами. Поздним вечером, когда грандиозная речная битва закончилась, Даниэль похвалил себя за разумный подход. Из 329 кораблей на плаву осталось 140. Пусть не так уж и много, зато и Даргонцы на дне. Ни один не ушел. Ну а несколько когов, захваченных целыми, поменяли цвет флагов на мачтах. И команды, естественно. Церковники прекрасно знали, чем им грозит пленение, а потому дрались насмерть. Нарвазцев же взяли немало, те трусы. И это неплохо. Рабы государству нужны. Жаль только удрала до пары десятков лоханок. Хотя, такую победу не скрыть так и так. Пусть уж знают в Индаре. Пусть знают и ждут. И боятся. Конь полковника Монка остановился возле самого края обрыва. В этом месте прибрежная круча максимально выдавалась вперед, протыкая арные полуостровом. Арчи привстал в стременах, закрываясь от солнца поднес колбу руку и уставился вдаль. Четвертый раз за сегодня он являлся на мыс, и четвертый раз без толку. Речные просторы по-прежнему пустовали, но Монг точно знал, что так будет не вечно. Буквально вчера вечером неожиданно вернулся охранявший границу флот. Вернее, то, что от него осталось. Пара десятков галер и ни единого Даргонского кога. Даже те редкие солдаты, кто не умел считать, сразу поняли — Случилось невероятное. Союзная эскадра разбита, и теперь про огромное, казалось бы, преимущество коалиции на реке можно смело забыть. Только как же так вышло? Колдун. Чудом выжившие беглецы рассказали про серый мерцающий вихрь, хватавший целые корабли и бросавший их в другие по воздуху. По таким необычным приметам Арчибальд, да и все, кто участвовал в битве под Генком, Сразу с легкостью опознали в описанном вихре их хобот. То ли в армиях Сары имелось аж два колдуна, то ли первый, и он же единственный, перемещался со скоростью птицы. К сожалению, оба варианта ничего хорошего союзникам не сулили. И неудивительно, что речное сражение было проиграно. Удивляло другое, как кому-то вообще удалось улизнуть. Тем не менее в штабе армии умудрились порадоваться даже этому. Теперь-то хоть было известно, к чему им готовиться, а это уже немало. Естественно, далее стоило ждать появления флота Южана и переправы сарийских войск на восточный берег. Никто не сомневался, что тянуть с этим делом противник не станет. На дворе уже 30 августа, несколько дней и лето закончится. А Нарвазская осень не самое лучшее время для войн. Здесь на севере к Октябрю развезет все дороги, кроме имперского тракта, тот выложен камнем. Так что захватчики, хочешь не хочешь, а будут спешить. В том числе и с осадой. Наверняка постараются перевести свои полчища прямо под стены Индара. Зачем им себя утруждать лишним маршем? При наличии достаточного числа кораблей под прикрытием хобота у еретиков все могло получиться. Если, конечно, им не мешать. А уж мешать маршал Харт собирался по полной программе. За спиной Арчибальда равнина пестрела шатрами, и толпы солдат, готовясь встречать иноверцев, трудились над сборкой разнообразных дальнобойных машин. На артиллерию в грядущем сражении делалась главная ставка. Магический вихрь еретиков, как теперь уже было ясно, ограничивался длиной в сотню ярдов. Немало, конечно, но катапульты, баллисты и даже луки бьют дальше так что сдаваться никто раньше времени не собирался. Один колдун у врагов или два не так уж и важно. Когда в битве с обеих сторон сойдется сто тысяч солдат, победа достанется тем, у кого будет правильней тактика, лучше выучка и удобней позиция. При подобных масштабах даже два хобота погоды не сделают. Только Арчи был почему-то уверен, что колдуну у сарийцев один. Его мнение разделял маршал Харт, но штабисты все равно готовились к худшему оно, как известно, лучше всегда перебдеть. Работа кипела по всему берегу вплоть до самых городских стен. На них народ тоже не сидел, сложа руки. норвасцы готовились к штурму. Не дай боги, с переправы у врага все же выгорит. На башнях торчали пока не взведенные рычаги катапульт. Между зубцами блестели кольчуги лучников. Внизу у воды все причалы уже разобрали. Рынок, верфи, склады и другие береговые постройки бесследно исчезли, а на их месте, как и повсюду, кишели солдаты, сооружавшие различные дальнобойные штуки. Дальше, к северу по реке, за Индаром, то же самое происходило на протяжении миль десяти. Сорок тысяч – огромная армия. Всем на малом участке не встать. Да то было и на руку маршалу Харту, растянувшему силы союзников по внушительной линии фронта. Где бы враг ни надумал пристать, его встретят. Отходить слишком далеко в бок от своих лагерей желтоплащники вряд ли решатся. Большие временные разрывы при высадке десанты подобны смерти, сметут на раз. При переправе, чтобы закрепиться, необходимо подвозить подмогу максимально быстро. А ветерный широк, туда-сюда не наплаваешься. «Что не видать?» Подъехал к Монку еще один кавалерист-полковник. Бертрам Ван Март мог запросто сойти за брата Арчи, такой же рослый, статный, белокурый, лишь чуть длиннее усы и борода. Племянник графа Кальвии еще по детству знался с баронетом, когда-то их отцы водили дружбу. Потом пришел черед и сыновей. Мальчишек одного года к одновременно отдали в военное училище, где парни спелись и едва не спились. В столице молодым дворянам сложно не кутить. Папаша Август проиграл когда-то бой за Фреда-матери, того пришлось отправить в академию учить науки светские, историю, литературу, божье слово. А потому-то Арчибальд с рождения был обречен на воинский удел. Как собственный Альп, который через пару лет пошел стопами брата. Вот только младший монг карьеру завершил давно, покинув службу в звании всего лишь капитана. Он предпочел вернуться жить к отцу в Синар, как только мать ушла на небеса. Сам Арчи же, в отличие от брата, тогда свой конный полк бросать не пожелал. На церемонию последнего огня он-то, конечно, съездил, но пробыл дома ровно десять дней, как должно по традиции. В тот траурный период Арчи понял, ему здесь места нет. Знакомый с детства город стал другим. Вернее, стал другим мальчишка, который много лет тому назад шнырял по узким улочкам Синара в компании шальных озорников. Когда-то Монг мечтал стать пусть и не бароном, но важным в своих землях человеком. Мечтал о почестях, о власти, о любви народа. Хотел, коли не править, так хоть уж заправлять. Те времена прошли, и молодой полковник свои былые чаяния забыл. Его не вдохновляли больше ни богатство, ни почет, ни статус дворянина. За годы службы Арчи прикипел к армейским будням, когда по звуку горном чишься в бой, когда звенят мечи когда лавина конницы летит вперед, подобно ветру, когда порою смерть проносится стрелой над головой, когда все чувства обостряются, пылая, когда живешь. Действительно живешь. Берт тоже был таким. Лихой рубака в прошлом сейчас, конечно, малость подостыл. Гадай, опыт никуда не денешь. Порывы юности тускнеют к сидине. И хоть Ван Марта с Монком старыми пока считать никто не думал, но возраст тридцать семь уже клонил к тому. Полковник, звание серьезное, уже не забалуешь. Друзья старались чину соответствовать, но получалось плохо. Двух сальных хохмачей балагуров частенько поминали, как пример отявленных кутил. Конечно, лишь в кругу таких же офицеров. Для подчиненных никакого арчи не существовало в принципе. Лишь господин полковник... Реже Монг. Все тоже относилось и к Бертраму. На службе воин? На гражданке? Впрочем, кто ее гражданку помнит? Казалось, сотня лет прошла со времени последнего отгула. Он походил скорее на загул. Тот праздник жизни приключился в прошлом цикле, еще до бури. Нынче шла война. Нет, суки не торопятся. Повернулся Монг к другу. «Как думаешь, сегодня ждать вообще?» «Ха! Я смотрю, ты не в курсе новостей!» Загадочно прищурился Ван Март. «Дозорные с излучины недавно продымили. Я потому сюда и прискакал. Хотел взглянуть на флот». «Вот черт! А я промухал. Наверное, тогда ходил в нужник». «Посрать, святое дело!» «И, кстати, о дерьме! Вон, посмотри, явились, наконец!» Монг быстро глянул на реку. «И правда, мачты!» Там впереди, в милях в семи от их мыса, один за одним выходили из-за изгиба берега корабли. С такого расстояния галеры казались игрушечными, но Арчи не собирался обманываться. «Здоровенные! Не то что лоханки нарвастцев! Как думаешь, сколько народу в такую войдет?» «Человек триста влезет!» — уверенно заключил Берт. «А вот лошади!» Черт их знает, как они коней вести собираются. В трюме сложно. Пока загрузишь. Тьфу, пока загонишь, пока выгонишь. При высадке надо все делать быстро. Ты нас знаешь, долго сопли жевать не дадим. А вон тебе и ответ. Арчи взволнованно вскинул руку, указывая на выходящую из-за поворота здоровенную баржу. Плоская громадина плыла с общей скоростью флота. Отсюда было не разглядеть, но, похоже, ее тащили на буксире сразу две галеры. За первой неповоротливой посудиной виднелась вторая. За ней ползла третья. Постепенно все широченное русло Арнея заполнилось кораблями сарийцев. Вражеская флотилия неторопливо двигалась к Индару. «Судов двести», — прикинул Монк, — «если считать с баржами». «Кстати, часть с грузом идет. Интересно, что там у них? Неужели жратва?» «Да не, вряд ли». Думаю, материал для осадных машин заготовили, ну и ядра к ним. Плюс, наверняка, стрел запас, те же лестницы, большие штурмовые щиты. В общем, все для осады. Скорее всего ты прав. Арчищет насилился разглядеть, что везут на верцы. Расстояние все еще оставалось слишком большим. Мы, когда зарныем за недавно гуляли, я все радовался, что заведую конницей. Бедняга Коржевец своих инженеров каждый день материл почем зря то у них одна телега сломается, то на другой ось крякнет. А что поделаешь, если каждая каменюка для большой катапульты весит, как мы с тобой вместе взятые? Артиллерия — самая медленная часть обоза на марше. По воде это добро всяко легче возить. — Ага, самая медленная и самая несъедобная! — весело поддакнул Ван Март. — Эх, Берти-Берти, шутник ты великовозрастный! Арчи с упреком покачал головой. «И как у тебя только язык поворачивается в такой момент хохмить? Неужели не страшно? Думаешь, нас нечто веселое ждет?» «У, какие мы строгие!» — убрал с лица улыбку Ван Март. «Нет, господин полковник, не страшно. Никогда прежде я врага не боялся, не боюсь и сейчас». «Весело, конечно, не будет, это понятно. Но мы ведь все равно победим. Мы всегда побеждаем, и даже колдун желторотиком не поможет». «Ну как, ваша светлость, устроил ответ?» «Ой, да ну тебя!» Отмахнулся от приятеля Монг. Арчи понимал, что его друг только притворяется обиженным. Водилась за ним такая слабость, картина надуваться по пустякам. «Просто ты не был под Генком и не видел той хрени, что там творилось. Слушай, а не пора ли нам дергать обратно? Гляди, как продвинулись!» «А куда спешить? Лично у меня в полку все чинно благородно!» Стоим на позициях. Если в штабе затеют какое-нибудь совещание, где нам подобает присутствовать, так нас вызовут. Дай зрелищем насладиться. Когда мы еще такое увидим? Время-то терпит. Все равно сарийцы сначала грузиться пойдут, а лишь потом к нам. Думаю, только завтрашним утром полезут. И то правда. Красиво засранцы идут. Строй держат, как на параде. Где, думаешь, основные силы высаживать станут? до города или за. Ну, прямо под стены-то уж точно не сунутся, там места мало, не развернуться как следует, да и сверху приложат на будь здоров. Оба полковника, не сговариваясь, повернули головы к северу, где в нескольких милях от них серела каменная громада Индара. Отсюда казалось, что город стоит возле самой реки, но это было не так. Между стенами и водой пролегала довольно приличная, шириной ярдов триста полоса голой нынче земли. Древние нарвасцы строители видать, в свое время поленились укреплять берега и предпочли не прижиматься к Орнею, оставив защитный зазор. Местные говорили, что раньше эта поляна была еще шире, но сезонные половодья год за годом подтачивали земляные откосы. Век-другой, и Индар все же замочит стены в реке. Только будет ли это проблемой нарвасцев? «Думаю, все же до города», — наконец определился Ван Март. Не вижу смысла лишние мили наматывать. Стены с любой стороны одинаковы. К тому же им сам дар пока побоку. Сорийцы сначала попробуют нас отогнать, а потом уже за осаду возьмутся. Что верно, то верно. От генерального сражения в чистом поле им не отвертеться. Арчи задумчиво глядел на реку, где корабли неприятеля уже начали смещаться к противоположному берегу. На чистое поле еще выбраться надо. Бертрам, наоборот, отвернулся от Вотерне и рассматривал линию будущей обороны. «Инженеры вроде заканчивают. Как раз вовремя. Завтра уж мы камушками по ним пошвыряемся. Ладно, погнали назад». Друзья офицеры синхронно стегнули поводьями, и послушные кони рванули вперед, унося Седаков прочь от берега. Ни Монг, ни Ван Март не догадывались, как далеки их предположения и прогнозы от истины только в одном они оказались правы. Переправляться враг начал с рассветом. Не успело восходящее солнце как следует осветить воды Арнея, а флот еретиков, расшвартованный на ночь вдоль западного берега, уже зашевелился. Галеры, стоявшие со вчерашнего дня без движений, ожили и начали одна за другой покидать временные причалы. Вслед за ними потянулись неповоротливые баржи. Каждую, подцепив ее с разных сторон, тащили на тросах сразу по два корабля. Подтверждая догадки Бертрама, вражеские суда дружно выгребали против течения. Загружались сарицы примерно напротив Индара, но теперь флот врага отходил по своим же следам к началу имперских позиций. В рядах союзников даже пошел шепоток, мол, сбегают от битвы. Отплывут миль на двадцать, высадятся без спешки и только потом двинуться к городу. Правда, о том лишь солдаты судачили до десятники. И то, конечно, не все. Офицеры, а уж тем более генералы, понимали прекрасно, такого не может быть в принципе. Во-первых, хотел бы враг по суху идти к столице Нарваза, так шли бы уже, всем скопом без всяких заречных маневров, прямиком вдоль восточного берега и со своим колдуном во главе. А раз нет, значит побоялись сойтись раньше времени с объединенной армией коалиции в генеральном сражении. Другого объяснения нет. Ну а во-вторых, и это уж точно отметало все мысли о дальнем отходе сарийцев, корабли Желтоплащников смогли принять на борт лишь половину своего войска. Вторая, что замечательно виднелась с позиций имперцев, по-прежнему оставалась на западном берегу, где и раньше. Солдаты противника сгрудились у самой воды, однозначно готовясь к погрузке по возвращении флота. Да и кто же решится сейчас разбивать свою армию надвое? Точно не кто-то из ангелов. При всех своих слабостях и недостатках эти сволочи с ума не страдали ни в коей мере. А то, что войско еретиков берет один из сыночков богини, в штабе не сомневались. Если не все трое разом, с них станется. Между тем неприятельский флот, поравнявшись с границей имперских позиций, начал сбрасывать скорость. Корабли желтоплащников сгрудились в середине реки и принялись за какие-то непонятные перестроения. Массивные суда, аккуратно лавируя в толчье, постепенно расставились в нужном порядке и только потом тронулись в сторону берега. Там их уже заждались. У самого края обрыва между машин инженеров застыли шеренги лучников. За ними взводили свое мощное, но менее дальнобойное оружие арбалетчики. После высадки им надлежало пробраться вперед и дать залп. Потом шли ряды пикинеров и мечников. Эти уже встретят врага на земле. Поднимавшийся за узким пляжем откос хоть и был невысок, а поиди заберись, если сверху в тебя тычут копьями. Эдакий слоеный пирог, начиненный колючим железом. Подходите, мол, угощайтесь. Только конница расположилась слегка позади. Кавалерия вступит в бой самый последний, если вступит вообще. Случись, где прорыв обороны, летучие мигом примчат и заткнут эту брешь. А могут и тяжелые навалиться. Налетят клином, раздавят, растопчут, скинут обратно в реку. На что только сарийцы рассчитывают. Поворачивают! Стоявшие ближе всех к краю откоса солдаты в недоумении наблюдали за тем, как передние корабли иноверцев неожиданно изменили курс и теперь резко клонятся влево. Не дойдя ярдов триста до берега, строй сарийских судов совершил поворот, вновь направившись в сторону города. Флот Южан шел колонной по четыре галеры в шеренге. Причем в первой линии, если смотреть от имперцев, медленно плыли те самые груженные баржи, заинтересовавшие давеча Монка с Ван Мартом. Содержимое трюмов этих гигантских плавучих телег продолжало оставаться загадкой. По осадке-то ясно, что нечто тяжелое, но уж слишком борта высоки заглянуть не выходит. Впрочем, этот секрет таковым пробыл очень недолго. Не успела еще голова деревянной плавучей змеи показать толком шею, как один из расчетов не выдержал. Прыгнул вверх, получивший свободу рычаг катапульты, и ядро полетело вперед. Подвели инженеров нервишки. Камень две-три секунды вычерчивал в небе дугу, а затем шумно плюхнулся в воду. Естественно, этот выстрел не причинил никому никакого вреда. Но ну, разве что командиру расчета, чья оплошность балбесу аукнется после сражения. Недолет в сотню ярдов не тот результат, что потом кто-то спишет на промах. Тут вообще нехрен было стрелять далеко. Хорошо, хоть другие не подхватили бездумный порыв и не начали палить почем зря. Вот бы вышло для иноверцев потеха. Бесплатный и безопасный салют в честь бессмертной богини. Впрочем, как выяснилось буквально минутой спустя, салют в честь своей повелительницы все-таки в планы сарийцев входил. Не успели разгладиться воды арнея на месте падения камня, как корабли неприятеля разом сбросили скорость. Широкие лопасти весел сначала застыли на месте, тормозя ход судов, а затем не спеша закружились в обратную сторону. Не позволяя течению унести себя дальше, колонна застыла на месте, а галеры-буксиры и вовсе подали назад, чтобы сохранить натяжение тросов. Баржи медленно проползли между своих тягачей и тоже остановились. Тут же к из них подгребло небольшое суденышко с очень странной надстройкой на палубе. До недавнего времени этот кораблик постоянно держался в центре флотилии, и его необычность не бросалась им перцем в глаза. Сейчас же, когда он все-таки выбрался из-под защиты своих более массивных собратьев, Явное отличие этого судна от остальных сразу же приковало к себе тысячи настороженных взглядов. Там, где у нормальной галеры полагалось быть мачте, палуба чудного кораблика топорщилась высоким помостом. На вершине надстройки стоял один единственный человек в ярко-желтом плаще, державшийся левой рукой за перила оградки. Спрятавшись от взоров противника за бортом баржи, странное судно остановилось и колдун начал действовать. Правая рука человека в плаще вытянулась вперед и немного вниз. Серый магический вихрь вырвался из зажатого в пальцах сарица предмета и умчался куда-то в трюм баржи. Кисть колдуна на секунду застыла, а затем быстро дернулась вверх, извлекая наружу захваченный хоботом камень. То есть даже не камень, а блок. Здоровенный, обтесанный, ярд на все два в габаритах, весом явно не меньше коня. Из таких только стены вокруг городов возводить. Видно, где-то шла крупная стройка, оттуда и взяли. Те имперцы, кому довелось поучаствовать в памятной битве под Генком, сразу поняли, что сейчас будет. И верно. Резкий взмах, серый вихрь на миг пропадает, получивший свободу снаряд мчится к берегу. Угловатая глыба вращается в воздухе, но полет валуна скоротечен. Страшные силой удар тонет в криках солдат. Мощный инерции гонит чудовищный камень вперед сквозь ряды регуляров, все дальше и дальше. Словно тонкие спички ломаются руки и ноги. Со звоном и скрежетом мнутся железные латы, хрустят черепа, льется кровь. Пропахав борозду ярдов в тридцать, блок убийца насытился смертью и замер. Миновало лишь десять секунд с появления жуткого хобота, а союзная армия уже потеряла едва ли не сотню солдат. Полоса из убитых и раненых протянулась вглубь строя имперцев от края откоса. Соседи бросились помогать пострадавшим товарищам, а колдун, между тем, поднимал уже следующий блок. Второй выстрел сарийца пришелся немного левее, стоявшей напротив него катапульты. Видно, он в нее и целился. Этот промах принес даже больше смертей, чем бросок до того. И, Иноверец пустил камень ниже, пологой дугой, и огромная глыба смогла проскакать еще дальше, чем первая. Прежде ровная линия обороны имперцев качнулась. На пострадавшем от магического обстрела участке солдаты начали пятиться. Офицеры судорожно решали, что делать дальше, а к земле уже мчался еще один тяжеленный снаряд. В этот раз выстрел вышел точнее. Обломки дальнобойной машины разлетелись в разные стороны, покалечив нескольких инженеров. Следующий каменный блок снова врезался в гущу людей, и защитники береговой линии дрогнули. Трубачи запоздало заиграли отход, Солдаты и так уже драпали прочь от опасной реки во всю прыть. Правда, бегство не сильно спасало. Страшный хобот мелькал взад-вперед, продолжая забрасывать камни на вражеский берег. Расторопный колдун умудрялся отправлять в воздух десять снарядов в минуту. Да причем на такие дистанции, что и конница, побоявшись попасть под обстрел, предпочла отступить назад. Очень скоро приличный отрезок берега в полмили длиной практически опустел. Только раненые из тех, кто мог двигаться, продолжали ползти по земле между трупов. Дальше к городу вся остальная имперская армия тоже спешно смещалась назад, уходя от Арнея. А ведь именно этого, как теперь стало ясно, и добивались сарицы. Все былые догадки штабных генералов по поводу переправы врага оказались неверными. Никаких вознесений, набитых солдатами барж с помощью серого вихря прямо на берег. Никаких кинжальных атак с колдуном во главе. Никакого хватания хоботом ближних к откосу солдат. Все значительно проще. Умнее, надежней, а главное минимум риска. Тягачи оттащили в сторонку полегчавшую баржу, и к расчищенному от солдат неприятеля пляжу устремились галеры с десантом. Сам же флот иноверцев снова тронулся в путь. Необычный кораблик пристал ко второму плавучему складу снарядов и теперь шел с ним рядом. Наловчившись, колдун даже начал швыряться камнями во время движения, отгоняя особенно наглые группы имперцев, почему-то решивших, что их, мол, уже не достать. Периодически блоки у повелителя серого хобота подходили к концу, но запасов поблизости было с избытком. Судно с башенкой просто перемещалось к следующей барже, и обстрел возобновлялся по новой. Вереница сарийских судов потихоньку сплавлялась к Индару, постепенно уменьшаясь в размерах. На протяжении всего их пути к берегу приставали галеры и баржи с десантом. Линия пляжа густо покрылась солдатами иноверцев. Подощатым пандусом на откос заводили коней, артиллеристы сарийцев уже возились с трофейными катапультами, разворачивая их в сторону бывших хозяев. Имперцы же прилично откатились назад и пока только еще перестраивались для будущей атаки. Время, потребное на нормальную высадку, захватчики себе выиграли, но, как вскоре выяснилось, основной их задачей было даже не это. Спустившись по течению к началу городских стен, флот желтоплащников начал сбрасывать скорость. Прибрежная полоса перед Индаром уже давно опустела. Защитники либо укрылись внутри, либо ушли от воды вдоль боковых бастионов. В общем, встречать захватчиков здесь было некому. Колдуну даже не пришлось никого разгонять. Как только середина флотилии поравнялась с речными воротами, рулевые сарийских судов дружно крутанули штурвалы, и оставшиеся в строю корабли устремились к земле. Семь неполных десятков галеры 11 барж практически одновременно пристали к берегу. Воины в доспехах и без так и посыпались в мелкую воду с бортов. Трапов на всех не хватало. Вся высадка уместилась в какие-то 2-3 минуты. Казалось бы, только причалили. И вот уже толпы солдат спихивают свои корабли обратно на глубину. Флоту еще возвращаться назад на тот берег. Там своей очереди переправляться ждут остальные сарийцы, хотя их и здесь уже тьма. Через каждые триста ярдов городская стена, обращенная к водам Марне, вспучивалась объемистой башней. Высоты бастионов как раз хватало, чтобы установленные на их вершинах метательные машины могли добрасывать камни до пляжа. Как только захватчики начали приставать к берегу, заговорили баллисты и катапульты нарвастцев. Защитники города принялись обстреливать нежеланных гостей из всего, что имелось в наличии. Пусть ядра и стрелы летящие в не шли ни в какое сравнение с тяжеленными блоками колдуна, но человеку, оказавшемуся на пути даже такого снаряда, приходилось не сладко, он чаще всего умирал. Вот теперь и в рядах желтоплащников наконец появились первые потери. Смешные, конечно. Счет шел пока на десятки. Да только и эти покусывания сорийскому колдуну не понравились. Последний из нагруженных блоками барш одиноко возлежала на отмели возле берега. Не ушел к тому берегу вместе с другими галерами и горбатый кораблик. Так что никто даже не удивился, когда над рекой вновь замелькал серый вихрь. Очень скоро свидетели артиллерийской дуэли смогли убедиться, хобот гораздо точнее любых инженерных машин. Вершины ближайших к воротам башен колдун оскоблил на раз-два. Дальше в стороны, правда, швыряться не стал. Может быть, его смутило немалое расстояние до следующих бастионов? А может быть, просто закончились камни? Хотя как-то рано. В других баржах было значительно больше снарядов. Похоже, вместительный трюм грузовоза занимало что-то еще, кроме блоков. «Никакой долгой осады не будет!» Высшие офицеры имперцев во главе с маршалом Хартом конными собрались у южной городской стены на короткий совет. Два с лишним десятка полковников и генералов окружили главнокомандующего. Вильгельм привстал в стременах и силился хоть что-нибудь разглядеть из того, что происходило у берега. Там в полумиле отсюда войска желтоплащников выстраивались в защитные порядки. Солдаты захватчиков заполонили всю приречную полосу, но особенно много собралось их возле поворота стены. Узкое поле между Арнеем и городом маршалу было не видно, но благодаря ежеминутно поступающим донесениям Харт вполне представлял, что сейчас там творится. «Несколько таких каменюк и речные ворота развалятся!» Голос Вильгельма оставался спокойным, но все понимали, ситуация близка к катастрофической. «Сегодняшнее сражение еще так толком и не началось?» а судьба всей компании уже повисла на тоненьком волоске. Сдача Индара положит конец скоротечной войне. И, возможно, послужит началом войны еще более страшной. Уже целых четыреста лет сапоги западных еретиков не топтали имперскую землю. Армии не в меру воинственной вечной удавалось останавливать раньше. Ну а зная сарийцев, нарваза им надолго не хватит. Обязательно сунутся дальше. Придется атаковать. Не успеем, опротестовал заключение маршала генерал Сардо. Лучше уж вводить войска в город и встречать врага там. Не пойдет. В Индаре и так сейчас солдат больше, чем нужно. Жестко парировал Харт, давая понять, что решение уже принято. В городе нам ловить нечего. У ворот, пусть даже разбитых нарвасцы, какое-то время их сдержат. И в этом наш единственный шанс. Главная задача убрать колдуна до подхода второй половины их армии. То, что чертовски сложно сейчас, потом станет и вовсе невыполнимо. Значит, делаем так. Всех, кто слева, не трогаем. Лезть под нашу же артиллерию глупо. Отрезаем пехоты от города и пока с ними все. Чертов колдун скоро ступит на твердую землю, если еще не ступил. На воде нам его не достать. Но раз он не ушел вместе с флотом... «Ваша светлость!» Вестовой, прискакавший от южных ворот, протиснулся к маршалу. «Срочное донесение с угловой башни! Колдун сошел на берег!» «Все, пора действовать!» Показное спокойствие мигом оставило маршала. «Монг, Ван Март, Дэмпси, заходите вдоль самой стены и топчите всю эту мразь вплоть до речных ворот. Сверху прикроют. Ваша цель этот гад. Костями лечь, напаганца прижучить. Монг за главного. Все, пошли!» Названные полковники, быстро отсалютовав маршалу, разом рванули поводья, а Вильгельм повернулся к штаб-адъютанту. «Отправляй вестовых на ту сторону города! Пусть немедленно атакуют вдоль берега всей кавалерией! Возьмем суку в клещи! О потерях не думать! Время работает против нас, живо!» Земля содрогалась от топота тысяч копыт. Два полных кавалерийских полка и потрепанный третий, объединившись, неслись на врага. В первых рядах плотным строем, едва ли не задевая друг друга, мчались тяжелые. Сам изогнутый клин был не в силах вместить всех закованных в панцире всадников, и живые тараны растеклись по бокам кавалькады, прикрывая своих более уязвимых товарищей. 27 конных сотен растянулись длинной колонной на все 400 ярдов. Ограниченный фронт атаки не позволял кавалерии развернуться как следует. Впереди же расторопный противник полностью закупорил узкий проход на приречное поле. От стены до воды протянулась фаланга копейщиков, плавно переходящая в разношерстную густую толпу из солдат-неприятеля. Сверху в сарийцев летели стрелы и камни, но желтоплащники, подняв над головами щиты, упрямо не двигались с места. Слева на наперерез имперцем вдоль берега катилась волна только что конницы и наверцев. Их было раза в два меньше, чем регуляров, но для удара в незащищенный бок численный перевеса не требовался. Арчи, скачущий со своими летучими в самом хвосте, видел, что высланная Вильгельмом пехота не успевает перехватить кавалерию еретиков. Значит, придется пожертвовать частью конных. Жаль, но лучше уж так, чем позволить царицам беспрепятственно налететь на колонну с фланга. Монк уже было собрался командовать своим поворот, как впереди заиграли гарнисты другого полка, и несколько сотен всадников начали смещаться левее. Виллард Дэмпси снова опередила лизийца. Этот напрочь лишенный страха гадеец вечно лез в самую мясорубку. Только на этот раз Арчи не был уверен, что Дикий вил выбрал самый опасный участок сражения. Конная обоюдка на встречных курсах — это, конечно, жуть. Кровавая свалка обеспечена обеим сторонам. Но колдун... Монк уже видел магический хобот воочию. От к месту нахлынувших воспоминаний полковника передёрнуло. Соберись, Арчи, хватит себя накручивать. Впереди враг, и его нужно размазать в сопли, ты это умеешь. Твои люди это умеют. Прочь ненужные мысли. Заведись, как положено. Сейчас мы им врежем по полной. А ну-ка, ребята, давай пошумим. Пора бы желторотым обделаться. Слова Арчи Бальдера слышали максимум несколько ближних солдат. Тем не менее, зычный клич хара народ подхватил моментально. Всего через пару-другую секунд колонна орала в две тысячи глоток. Почти сразу же ветер донес до полковника отклик имперского рыка со стороны отделившихся сотен дикого вилла. Еще через Микоби кавалерийские части практически одновременно врубились в ряды неприятеля. Гром не слабее, чем тот, что бывает в грозу, прогремел под стенами Индара и тут же сменился металлическим скрежетом битвы. Копья, мечи, палаши и тяжелые сабли зазвенели, врезаясь друг в друга, ударяя по шлемам, цепляя доспехи и вспарывая кольчуги. Облако крика и лязга накрыло приречное поле. Кровь полилась в три ручья. Смерть забирала дерущихся сотнями, но в живых еще оставались тысячи будущих жертв. И эти тысячи продолжали сражаться. Фалангу сарийцев тяжелые продавили играючи. Длинные копья, конечно, собрали какой-никакой урожай, но остановить атакующую колонну желтоплащникам не удалось. Продравшись сквозь первый заслон, клин конницы вышел на полосу между стеной и рекой. Здесь дело уже пошло не так спора. Кавалерийцев встречала еще одна наспех организованная линия обороны захватчиков. Несколько сотен стрелков, сгрудившись тесной толпой, полностью перекрыли проход вдоль Орнея. Плотный зал проболетчиков, произведенный в упор, начисто выкосил первый ряд всадников. От тяжелых болтов не спасли даже прочные латы. Пораженные стрелами люди и лошади падали под копыта скачущих следом коней. Те, в свою очередь, тоже валились на землю. Оружие брыкающееся месиво в момент перекрыло все поле. Прежде чем выжившие кавалеристы преодолели образовавшийся затор, их численность сократилась на треть. Из тяжелых таки вообще почти никого не осталось. Правда, и тех имперцев, что по-прежнему продолжали атаку, с запасом хватило на то, чтобы стоптать стрелков неприятеля за неполные 10 секунд. Дальше прорыв кавалерии из организованного тактического маневра превратился в обычную сумбурную свалку, когда свои бьют чужих, но каждый дерется фактически сам по себе. Арчи остервенело размахивал палашом вынужденно перевоплотившийся стратега полковников простого рубаку. Сейчас монку уже было не до координации атакующих действий. Не застряли на месте, пусть медленно, но продвигаются вперед вдоль реки, и то хорошо. Враг вон тоже нормальных заслонов не ставит». Желтоплащников много, но все они куча солдат, а не армия. Когда-то заполонившие берегорнее сарийцы ей были, возможно, еще поутру. но сейчас разрозненная толпа иноверцев еще не успела как следует перестроиться после высадки, и это давало имперцам серьезное преимущество. Прав был маршал немедля для бросая в прорыв кавалерию. Случись проволочка с атакой, враг смог бы всерьез закрепиться и дать полноценный отпор. Но а так? Несколько минут дикой рубки, и Арчибальд, оторвав взгляд от очередного поверженного противника, неожиданно обнаружил перед собой долгожданный просвет в шевелящейся человеческой каше. Еще миг, и первые имперские всадники вырвались на свободное от неприятельских полчищ пространство. В этой части приречной поляны вражеских солдат почти не было. Около полусотни желтоплащников сгрудились возле воды, и на этом все. Позади этой группы сарийцев у самого берега возлежала на отмели баржа, непонятно зачем здесь оставленная, когда все до единой ее товарки, разгрузившись, отправились во Свояси. Вон даже горбатый кораблик ушел к тому берегу. От своих он, конечно, отстал, будь здоров, но торопится, весла так и мелькают. Не иначе колдун постеснялся возглавить штурм города лично и предпочел вместе с флотом крутануться туда и назад по Орнею. Хобот, так значит он здесь. Серый вихрь, неожиданно вырвавшийся откуда-то из-за спин желтоплачников, обволок баржу мерцающим маревом. Судно вздрогнуло и медленно поползло из воды. Продравшись сквозь вражескую пехоту имперцы, обнаружив искомого колдуна, смело ринулись к цели. Отмахиваясь от какого-то прилипчивого копейщика, Арчи краем глаза следил за тем, как огромная деревянная туша, безвозвратно покинув Арней, мчится по воздуху к всадникам. Крак! Широкое плоское днище опустилось на не успевших куда-либо деться имперцев. Мерзкий хруст потонул в криках боли и в ржании лошадей. Пара дюжин ближайших кавалеристов, не разобравшись в происходящем с налету, расшиблись о деревянную стену бортов. Остальные же осадили коней, сгрудившись перед нежданной преградой. Проклятый колдун не швырнул баржу, а бы попало, а точнёхонько уложил её между собой и имперцами, словно забор поставил. Прямо круче идет, у воды не протиснуться. Закончив с копейщиком парой поспешных ударов, Монг ломанулся направо, не обращая больше внимания на попадавшихся по пути наверцев. Кое-как просочившись сквозь звенящий сумбур нестихающей драки, Арчи влился в колонну своих, огибающих баржу вдоль борта. Пять секунд толкотни и земля под копытами вздрогнула. Судно завалилось на бок, а точнее его завалили и немного встряхнули. В, казалось бы, давно опустевшем трюме загрохотало что-то объемное и, судя по звуку, чертовски тяжелое. Доски так и трещали. Выбравшиеся на открытое место имперцы увидели, как на вытоптанные остатки травы выкатился огромный, ярда два с половиной в диаметре металлический шар. «Вот он что для ворот заготовил», — промелькнула умонка в сознании. «Да такой дурой можно и стены крушить!» «Бей его, чего встали!» Заорал Арчи на опешивших подчиненных. Или рядом собрались солдаты чужого полка, впрочем, неважно. Всадники с криками ломанулись к столпившимся у воды иноверцам, а сам Монг, поманив за собой продолжающих выезжать из-за баржи кавалеристов, рванулся в обход. «Окружим их, пока идиоты в себя не пришли!» арчибальд указал на топтавшихся в отдалении пеших сарийцев. Там, напротив перевернутой баржи, отделенной тремя сотнями ярдов свободной земли от людей-колдуна, как ни в чем не бывало, стояли вдоль берега свежие, не вступавшие еще в бой силы врага. «И чего только ждут», — запоздало удивился полковник. «Ну да нам это только на руку. Главное, что колдун без охраны, те полсотни не в счет. Вот навалимся со всех сторон разом. Что за...» Желтоплащники, только что окружавшие своего предводителя плотным кольцом, вдруг рассыпались и рванулись к реке, где попрыгали круче. Следом за ними метнулся магический вихрь, выросший из протянутой руки колдуна. Пару мгновений спустя, взором имперцев и всех остальных, кто следил за невиданным действом со стены с земли, явилась гигантская палка. То есть даже не палка, а скорее бревно, только ветки не полностью спилены. Эдакая покрытая сучками-колючками великанская палеца, ствол огроменной сосны без верхушки. Ярда в сорок в длину и обхватом, что впору троим обнимать. Видно, выгрузил раньше и спрятал на пляже под кручей. Зарбагов хитрец. Все назад! Что есть сил, заорал Арчи, догадавшись, что сейчас будет. Но поздно. Втянув деревяшку на берег, колдун шустро перехватил хоботом ствол таким образом, чтобы арясина сделалась будто бы продолжением серого вихря. Теперь у сарица в руке оказалась дубина на длинной маневренной ручке. Удобнейшее оружие для боя на средней дистанции. Средней для колдуна, конечно. Людям же сто с лишним ярдов представлялись огромнейшим расстоянием. Вон имперские всадники, что рванули недавно от баржи, пять секунд уже скачут, а еще не добрались до цели. Теперь-то уже не судьба. Бах, бах, бах! Громадная палец опохотя сметает отряд кавалеристов и движется дальше. Очертив полукруг на мгновение, замирает у кручи и опять мчит обратной дугой. Казалось бы, привыкшие ко всему боевые имперские кони встают на дыбы, когда мимо проносится сучковатая туша сосны. Наездники еле удерживают обезумевших от страха животных. Волна воздуха бьет коротким порывом по лицам ближайших к смертельного круга людей. Линия всадников пятится к стенам, а Монг постигает две истины. Баржи он с такой скоростью мотылять не сможет, воздух не даст. И понятно, почему своих отодвинул. Зашибить боится. Эти спокойные, логичные мысли переваривались в голове Арчи Бальда как бы сами собой. Полковник даже не осознавал, что мозги его трудятся параллельно по двум направлениям. «Что делать, что делать, что делать?» В то же самое время спрашивал себя Арчи в приступе разгоравшейся паники. «Разом бросится плотной толпой? Может, кто и прорвется? Нет, вряд ли. Расстояние слишком большое, не успеть. Сколько людей не посылай, всех излупит» что же мотива делать монк твою душу! приди в себя не своим голосом заорал арчевуха объявившийся словно из ниоткуда ван март светлые волосы берта нелепо торчали в разные стороны глаза горели безумием боя а левая щека свисала лохмотьями окровавленной кожи сквозь дыру даже зубы проглядывали непонятно было как он еще говорит с такой раной нужно что то решать Сзади уже подпирают, обратно по своим следам не уйти. Арчибальд бросил быстрый взгляд влево. Там, между баржей и стенами, скопились остатки переживших прорыв имперцев. Кавалеристы стояли на месте, что для конницы смерти подобно. За их спинами, очухавшиеся после недавней схватки сарийцы снова строились к бою. Минута другая, и осмелевшие желтоплачники подберутся на расстояние выстрела, и тогда их по новой придется атаковать. И это все? мысленно изумился Монг на глазок, оценив число всадников. Сотен пять в лучшем случае. Такие потери и все без толку. Неужели все зря? «Очнись, Арчи!» — продолжал Радберт. Мы проиграли. Нужно уводить людей в город. Быстрее, пока ворота свободны. А как же колдун? набросился монк на товарища. Предлагаешь бежать? А что дальше? «Если не завалить сейчас эту тварь, падут и Индар, и Нарваз! Должен быть другой выход!» «Так покажи мне его!» — гневно рявкнул Ван Март. «К этой гадине не подобраться! Зачем зря погибать? Давай спасем хоть кого-нибудь! Не превращай эту битву в последнюю!» Неожиданно с северо-запада до ушей спорщиков донеслись звуки горна. Собиравшийся было напомнить другу про честь Арчибальд, подавился ответной тирадой, и мигом притихшие вояки немедленно повернулись в ту сторону, откуда примчался сигнал. Ошибки быть не могло. Свои. И действительно, дружный клич Харра тотчас подтвердил, с противоположного фланга к имперцам несется подмога. Мощный клин кавалерия, идентичный тому, что недавно вели вдоль стены Монг с Ван Мартом, точно так же врубился в ряды иноверцев у того края города. Обещанные маршалом клещи явили вторую свою половину, и яростный грохот сражения вновь заполнил прибрежья Орнея. «Наконец-то!» — возликовал Арчи. «Это Девон и Монтега. Их полки больше некому. Минут десять и доберутся до нас, и тогда...» «Что тогда?» — Берт почему-то совсем не обрадовался увиденному. «Разве что-то изменится?» Ну прорвутся, ну потеряют большую часть людей. И что дальше? Попадут в ту же западню, что и мы. К колдуну на расстоянии ударами чем все равно подобраться не выйдет. Хоть в три конных полка окружай, он все едино на своей деревях и отмашется. Слушая друга, Арчи непроизвольно кивал головой. Его мысли хаотично скакали с одного на другое. На последних словах он и вовсе отвлекся, принявшись разглядывать струйки запекшейся крови, покрывавшие шею товарища жутким ветвистым узором. «Ты же видишь, что флот их на том берегу уже грузится!» — продолжал вещать Берт. «Как вернуться обратно нам крышка! Или бьем гадам в тыл и голопом навстречу своим, или драпаем в город через ворота! Другого выбора нет, и я лично за первое! Если наших назад повернем, то хоть часть кавалерии сохранить удастся!» Да и позора избежать хочется. Давай, ярче решайся, время уходит. Постой. Монг свободной рукой хлопнул себя по шлему. Вот мы дурни. Раз к колдуну не приблизится, значит, нужно его издали бить. Для стрелы полторы сотни ярдов не приговор, если навесом метать. Ты что, меня за полного идиота держишь? Остатки терпения стремительно покидали Ван Марта. Это и так очевидно. «Разуй глаза! Где у нас лучники? Нет их! А со стен до воды не добить! Этот гад потому и торчит возле кручей, что боится под стрелы подставиться!» «Так и я о том! Раз дворец не идет к королю, значит...» Арчи даже позволил себе улыбнуться. Наконец-то он понял, что нужно делать. Не хрен нарвазом на стенах сидеть! Постарайтесь не пропустить сюда желтоплащников с нашего фланга, а я к воротам!» сейчас у нас будут лучники если ребята дэвона и рамоса успеют отрезать царийцев из той стороны то колдуну конец держитесь я быстро не дожидаясь возможных возражений которые судя по выражению лица ван морта уберта на сей счет имелись арчи рывком развернул коня и галопом помчался к воротам через каких то пятнадцать секунд монк уже тарабанил мечом по железной обивке внушительных створок отворяйте немедленно приказываю открыть ворота В ответ на крики полковника со стены кто-то выбросил свёрток веревочной лестницы. Длинная ступенчатая лента, размотавшись в полете, ударилась краем о землю рядом с отпрянувшим всадником. Ваш милость, цепляйтесь!» — басом крикнули сверху. «Мы вас втянем!» «Какого черта!» — Арчи в сердцах отшвырнул стропы лестницы в сторону. Та не сильно качнулась и немедленно вернулась обратно, шлепнув монка дощечкой по шлему. Но полковник этого даже не заметил. «Открывайте, проклятые ворота! Нам нужны лучники! Кто здесь главный?» «Господин полковник, генерал Хайденберг, руководящий обороной речных ворот, вас не слышит. Он занят внизу!» В этот раз со стены донесся другой голос. «Меня зовут Гектор. Капитан Гектор Шурли. Здесь наверху я за главного. Ворота, к сожалению, открыть невозможно, мы уже заложили проем изнутри». На разбор завала в лучшем случае уйдет полчаса. Подводите ваших людей к стенам. Мы хорошо подготовились. Попробуем поднять всех. «К зарбагу, ваши стены!» Арчу уже позабыл, когда он в последний раз так злился. «Ты что, капитан, плохо слышишь? Мне нужны лучники! Не можете открыть ворота, ну и хрен с ними! Спускайтесь по лестницам или по веревкам, мне без разницы, хоть так прыгайте!» — Господин полковник, при всем уважении вы же понимаете, что такого приказа я отдать не могу. Голос невидимого капитана оставался до смешного спокойным. — Ну так беги к Хайденбергу! Или сразу к Герцогу! Арчи, наконец, высмотрел среди надвратных зубцов своего оппонента. Рыжая шевелюра нарвасца, космами свисавшая из-под шлема, ярким пятном выделялась на фоне стены. «Мне глубоко посрать, как ты будешь выкручиваться! Но если через три минуты лучников здесь не будет, я сам заберусь к тебе по этой долбанной лестнице и начищу твою конопатую харю! Ты меня понял, Шурли?» «Так точно, господин полковник!» Рыжеволосая голова мгновенно пропала из виду. Взбешенный, раскрасневшийся баронет повернул обратно к реке. «Там ситуация изменилась не сильно. Колдун вальяжно помахивал палец и отгоняя отдельных взорвавшихся всадников. Сарийцы по правую руку от Монка спешно готовились к отражению конной атаки, суетливо сбиваясь в фалангу. Клинка кавалерия успел хорошенько продвинуться. Еще пара минут и прорвутся. С другой стороны при речной поляны желтоплащники тоже собрались в какое-то вроде бы защитное построение. Правда, эта людская толпа не стояла на месте, а тихонечко подползала к опрокинутой барже. Очевидно, что собираются разрядить арбалеты в имперцев. В прошлый раз залп принес неплохой результат, вот поганцы и вздумали повторить сей прием. Только вряд ли у них что получится. Кавалеристы ван Марта дружно пятились, сохраняя дистанцию. Благо, пока еще было куда отступать. Арчибальд перевел взгляд на реку. У того берега флот захватчиков уже загрузился войсками и теперь шел прямым курсом назад. Через десять-пятнадцать минут доплывут, и всем планам конец. Только и останется, что бросать лошадей, до да взбираться на стены к нарвастцам. Не самая приятная перспектива, с учетом последствий такого бегства для армии, города, да и всей войны в целом. Монг печально вздохнул, оценив запас времени. На задуманное оставалось всего ничего. «Ну где же там этот Шурли?» Господин полковник, все нормально, разрешение дали!» Голос рыжего капитана оборвал Думы Монка. «Сколько нужно людей?» «Пару сотен хотя бы, только быстрее! Я тебя умоляю, быстрее!» Не прошло и пяти минут, как сам Шурли и две оговоренные сотни нарвастцев выстроились возле ворот. В вылазку каждый солдат прихватил лук и стрелы. Дюжину арбалетчиков, в неразберихе спустившихся со стены вместе со всеми, Монг тотчас же отправил обратно. Это оружие для задуманного полковником не годилось. Арчи Наскера провел инструктаж, и отряд устремился к реке. Там за последнее время ситуация опять изменилась. Вторая часть конницы, как и ожидалось, прорвала заслоны сарийцев на правом краю, и теперь колдуна окружала кольцо кавалерии. Повелитель магического хобота непрестанно махал своей палецей, не давая им приблизиться. Громадная дубина на скорости выписывала широкие дуги, периодически касаясь земли. Комья грунта и выдранный дерн так и летели фонтанами в воздух. Небывалое зрелище завораживало. Чудовищная мощь серого вихря одновременно пугала и восхищала. Вот это силище! Не дай боги, в Сарии отыщутся еще колдуны! Взволнованный Арчи нащупал под кольчужной рубахой цепочку с серебряной звездочкой, быстро вынул кулон и поднес символ веры к губам. Не отвернитесь, великие, не дайте проклятым еретикам победить. Подобравшись к границе смертельного круга, за которой летала сосна, Арчи отдал норвастцам приказ: растянуться дугой и готовиться к залпу. Бить полковник велел не в саму одиночную цель а навесом примерно в ту зону, где топчется враг. Так колдуну будет гораздо сложнее уйти из-под облака стрел, тем более что бежать ему теперь некуда. Предводителю иноверцев пришлось отступить от воды, так как часть изъявившихся всадников спешились и спустились под кручу на пляж. Монку было отсюда не видно, но встречавший его вестовой доложил, что вдоль берега желтоплащников выбили, тем самым полностью замкнув окружение. На помощь к отрезанному от своих колдуну и справа и слева спешили отряды сарийцев. Кавалеристам пока удавалось их сдерживать. Быстрыми выпадами всадники то и дело отбрасывали врага, но из каждой подобной контратаки назад возвращалось все меньше и меньше людей. Остатки имперской конницы стремительно таяли, как таяло и отпущенное им время. Флот неприятеля пересек середину Арнея и на всех веслах несся к Эндару. Тянуть было нельзя. «Давай!» — Арчи резко взмахнул зажатым в руке палашом. Укрывавшиеся до поры за линией всадников лучники дружно выскочили вперед, и две сотни тяжелых стрел синхронно рванулись к хозяину хобота с разных сторон. Колдун среагировал тут же. Со зрением у него видно было все хорошо, а голова соображала на удивление быстро, так что разобрался сариц в происходящем мгновенно и... Такого поворота событий Арчи не ожидал. Резкий взмах серым хоботом и громадная палец отправляется к ближним от баржи имперцам. Только теперь это не удар, а бросок. В нужный миг гаснет, ствол сосны скачет-катится, убивая людей и животных, а проворный колдун молнией срывается с места. Тех немногих секунд, что продлился полет стрелы, на верцу хватило с лихвой. Чертов проклятый с места развил скорость лошади или близко к тому. Сын богини, в чем не было больше сомнений, Умудрился удрать из-под первого залпа. Хорошо хоть что лук не чета арбалету, заряжать полминуты не нужно. Не успели гостинцы-нарвастцы вклюнуть землю носами, как подопечные рыжего капитана снова отправили в небо рой стрел. В этот раз били уже без приказа и не особо синхронно, но зато с упреждением. С первых же шагов колдуна стало ясно, что сариец зачем-то бежит прямо к барже. Даже не бежит, а летит пятки так и сверкают. Оно-то, конечно, понятно. Сразу за прокинутым судном собралась толпа желтоплащников. Но уж больно велико расстояние. При всей его нечеловеческой скорости добежать колдуну не судьба. Всадники Берта с самим полковником во главе уже мчались арицу на перерез. «Любой, у кого имелись глаза, видел, имперцы опередят сына сары». Монг, рванувшийся вместе со всеми в погоню за ангелом, мысленно потирал вспотевшие руки. Все, теперь не уйдет. Теперь-то мы его точно возьмем. Есть! Одна из запущенных стрел бьет царица в плечо. Вечный вздрагивает, но на этом и все. Стойкий гад мчится дальше, не замечая существенной раны. Черт! Из зоны обстрела он вышел. Луч уже не достать. Но ну, ничего, люди Берта уже на подходе. Ребятам немного осталось. О, чего это он? Хочет треснуть их баржей? Да нет, вроде тянет к себе, неужели задумал? Еще не добравшись до судна, лежавшего у него на пути, колдун снова выпустил вихрь на волю. Хобот, вмиг одолев сотню ярдов, сцапал новую цель, и огромная баржа, воспарив над землей, поплыла навстречу царицу. Трехсекундный полет завершился внезапным падением. Луч-хвататель, свершив свое дело, исчез, и перевернутый кверху дном грузовоз рухнул прямо на сына богини. Как не гнали имперцы коней, а достать колдуна не успели. Хотя... Трое мчавшихся первыми всадников, пока баржа падала с неба, проскочили к сарицу под купол. монк не знал, выжил кто-то из них или нет но очень надеялся, что храбрецам повезло больше, чем тем, кто скакал вслед за ними. Эти впечатались в стену бортов на всей скорости. Прочные доски уже второй раз за сегодня выдержали удар кавалерии. Кони и люди смешались в родившейся свалке. Крики и дикое ржание заглушили все прочие звуки. Подъехавший к барже с другой стороны Арчибальд напрасно пытался понять, что творится внутри. Не помогло даже прижатое к дощатому корпусу ухо. То ли кто-то упал, то ли это снаружи шумят. Вроде звякнула сталь, но совсем уж нечетко и глухо. Бесполезно. Полковник в сердцах рубанул палашом деревянную стену. А толку? Здесь был нужен тяжелый топор. Ну а лучше десяток. И время. Начинайте копать, — приказал Монк столпившимся вокруг солдатам. — Чем копать-то, господин полковник? — простодушно поинтересовался какой-то усатый вояка. — У нас лопат нет. — Палашами копайте! Арчизло зыркнул на простофилю и послал коня дальше туда, где спешившиеся кавалеристы растаскивали полуживой завал из людей и животных. Уяснившие задачу солдаты покинули седла и принялись за работу. Разбившись на кучки, имперцы вгрызались оружием в дерн. В ход шли кинжалы и сабли, шлемы и голые руки, но дело двигалось слабо. Утоптанная земля, несмотря на героические потуги копателей, поддавалась с огромным трудом. «Где Ван Март? Он жив? Ранен?» Арчибальд медленно ехал вдоль баржи, высматривая товарища. Вокруг царил хаос. Кто-то оттаскивал в сторону пострадавших при столкновении с бортом, кто-то остервенело рубил палашом толстые просмоленые доски, Кто-то отчаянно ковырял землю трофейным сарийским копьем, кто-то растерянно топтался на месте, не зная, что делать. А ведь уже совсем рядом звенели клинки и щелкали арбалеты. Бой шел всего в нескольких десятках ярдов отсюда. Желтоплащники стремились прорваться к своему заточенному предводителю и перли вперед, наплевав на потери. Что-что, а уж трусость была и наверцам несвойственна. Чёртовы фанатики, казалось, не ведали страха. Все предыдущие войны не раз подтверждали сей факт. Берт, ванмарт продолжал монк выкрикивать имя друга. Милорд, там, указал на громадину баржа один из раненых, ковылявший мимо, опираясь на руку товарища. Господин полковник первым скакали, их милость как раз и накрыла. Твою мать! выругался Арчи. Ты точно уверен? Клянусь яросом, господин полковник, своими глазами видел. Точнее, некуда. Монк сжал зубы и шумно втянул носом воздух, стараясь успокоиться. Этого он и боялся. Мало того, что колдун все-таки умудрился удрать, так еще и Ван Март сгинул в этом нелепом сражении. Почему-то Арчи не сомневался, что там, под этим долбанным деревянным куполом, все мертвы. Кроме чертового живучего ублюдка, конечно. Треклятая тварь непомерно сильна и быстра. Даже раненый гад наверняка одолеет троих человек. Тем более в тесном пространстве. От коней там одна помеха, а темнота колдуну только на руку. Полковник рывком развернул лошадь и устремился обратно к копателям. Единственного мельком брошенного взгляда на реку хватило, чтобы понять, все пропало. Ровный строй неприятельских кораблей заслонил с собой воды Орнея. Флот захватчиков вплотную приблизился к берегу. С секунды на секунду причалят. Добравшись до цели, Арчибальт осадил коня. Уже без всякой надежды Монг пробежался глазами по жалким зачаткам подкопов. Убедившись, что дело почти не продвинулось, полковник спрыгнул на землю и решительно шагнул к деревянной стене, отделявшей его от врага. «Эй ты, ангел!» Арчи презрительно выплюнул из себя кощунственный сарийский титул. «Я знаю, ты меня слышишь!» «Вы не люди и не то можете, отзовись!» Монк несколько раз со всей силы ударил по ни в чем не повинной доске рукоятью меча. «Отзовись, тварь!» Казалось, деревянная баржа вот-вот вспыхнет от пламени, полыхавшего во взгляде имперца. «Струсил, ублюдок!» И правильно, прячься, мразь, прячься. Сиди там, пока можешь. Рано или поздно все равно вылезешь, и тогда мы до тебя доберемся. Я, арчибальд Бальтмонк, лично до тебя доберусь. Считай, что ты уже труп. Арчи в яросте пнул дощатую стену ногой. У империи длинные руки, очень длинные. Конец тебе, тварь. Ты слышишь меня? Слышишь? Гвалт вокруг стоял жуткий. Песня боя перекрывала все прочие звуки, но разъяренный полковник, казалось, ничего этого не замечал. Монг был твердо уверен. Ответь сейчас вечный, пусть тихо, пусть шепотом он услышит. А если и не услышит, то уж точно почувствует. Ощутит подсознательно. Если нужно, увидит. Унюхает. Ответа, естественно, не последовало. Наоравшись, Арчи прижался лицом к гладкой поверхности борта и застыл, размышляя о... Монке сам не понимал, зачем он здесь стоит и чего ждет. Пора было заканчивать всю эту авантюру, бросать к чертям дурацкую охоту на ангела и командовать отступление. Дичь оказалась ловчим не по зубам. Не по зубам, не по лапам, а главное, не по мозгам. Колдун начисто переиграл их сегодня. Да вот только сегодня это еще не завтра. Один бой не вся битва, а одно проигранное пусть даже и разгромно сражение это еще не поражение в войне. Тем более в такой войне, как эта. Арчи только сейчас полностью осознал весь масштаб обрушившегося на них бедствия. Понимание того, что нынешнее вторжение желтоплащников по-настоящему угрожает империи, привело Монка в чувство. Реальная опасность грозила в этот раз самому дому Арчи, не союзникам, не государственным интересам, не финансовым потокам или торговым связям, а самой огромной и, казалось бы, непобедимой державе. Веками удерживаемое равновесие теперь может рухнуть, и весь мир захлебнется в крови. На мгновение даже образ погибшего Берта вылетел из мыслей полковника. Так ярко представились ему картины грядущего кровавого хаоса и нового миропорядка под желтыми сарийскими флагами. Собственное воображение испугало Арчи сильнее, чем жуткая реальность, происходящего у реки. Монг в несколько шагов вернулся к лошади, вскочил в седло и заорал во всё горло «К стене! Все отступаем к стенам!» Солдаты, похоже, давно уже только и ждавшие этой команды, немедля повскакивали на лошадей и устремились следом за Арчи. Полковник, не оборачиваясь, гнал своего коня прочь от реки, прочь от баржи, прочь от проклятого колдуна, запрятавшегося под ней. К примеру Монка тотчас же последовали и остальные отряды имперцев. Чудом уцелевший гарнист призывно трубил отступление, Слабая одиночная трель еле просачивалась сквозь зычный рев тысяч глоток. Флот иноверцев наконец-то вспорол песок пляжа тяжелыми килями, и на прибрежную кручу выплескивались волны захватчиков. Без какого-либо порядка и построения желтоплащники просто бежали вперед и орали, но сейчас это было неважно. Драться им было не с кем. Люди Девона и Рамоса, сдерживавшие все это время натиск сарийцев на флангах, тоже бросили бой и спешили к городской крепе вместе со всеми. Справа и слева от ворот каменную стену уже расчертили десятки веревок и лестниц. По ним торопливо взбирались наверх лучники рыжего шурли. Оценив общий темп и число переживших сегодняшний хаос имперцев, Арчи сделал уверенный вывод успеем. Спрыгнув на землю, полковник простился с конем, потрепав его за загривок. Ощущение было примерское, будто друга хоронишь живьем. Но что делать? Лошадей на стену не втащишь. Придется оставить врагу. Резать времени нет, слишком хлопотно. Да ну это и к лучшему. Жалко коняшек. Людей, правда, жальче. К зарбагу эмоций. Оплакивать павших будем потом. Сейчас нужно спасать уцелевших. Рядом бухнули тяжелые каблуки другого кавалериста. Спешившийся сержант был Монку знаком. Долговязый Ланс Кулхард из его полка. «Господин полковник!» В дрожащей руке регуляра протянутой Корчебальду краснело нечто по форме напоминающее кулак. «Это он передал!» «Сказал вашему командиру!» «Как раз перед тем, как вы отступать приказали!» Арчи нехотя принял покрытое кровью послание, все еще не понимая, кто и что ему передал. Полковника огорошил вид Ланса. Бывалого воина постыдно трясло. Глаза Кулхарда буравили землю у них под ногами. — Кто он? Где ты взял эту хрень? — прикрикнул на оробевшего сержанта. — Так колдун сквозь поднорок просунул, — очнувшись зачистил Ланс. Мы как раз там копались с ребятами, тут рука эта из дыры вылетает и прямо к нам, а за ней голос, жуткий такой, сразу понятно, кто говорит. Еще до конца, не дослушав ответ, Арчи брезгливо бросил липкий обрубок на землю. Рука? Кисть? Монг, скривившись, уставился на изуродованную часть тела, лежащую перед ним. Зрелище было то еще. Ровные срез у основания ладони покрывала еще до конца не застывшая красная корочка. Пальцы тоже отсутствовали. Хотя... Арчи перевернул кисть носком сапога. Так и есть. Средний палец оставлен. А это что? На единственном сохраненном члене обрубка, превращенного сарийцем в послание, блестел золотом сквозь кровавый налет родовой перстень Берта, Кисть ван Марта, обструганная колдуном в очевидную форму всем понятного неприличного жеста, наглядно сообщала полковнику «Гневные слова Арчибальда услышаны». И даже более того. «Он хотел получить ответ? Он его получил».